Глава двадцать Признание. Итак, Анна и Егор шесть ночей спали в одной постели. Анна недоумевала, почему этот непонятливый мужчина больше не делал никаких попыток к сближению. Казалось бы, протяни руку и возьми. Егор, воспитанный куда как более консервативно, страдал, просыпался, но без активного намека от дамы больше проявлять инициативу не смел. Он вполне понимал, что нравится Анне, но вдобавок отлично запомнил ее слова о том, что он недостаточно настойчиво предлагал ей руку, сердце и родовой замок в купе лыжной базой. Простых слов этой невероятной женщине явно недостаточно. Нужно придумать что-то грандиозное, такое, что она ахнет и сразу упадет в его объятия. Как никогда раньше ему нужен был совет, и совет женский. Мариэлла, воспитанная еще более строго, чем он, отпадала сразу. От пустышек горничных ожидать чего-то разумного было глупо, а единственная его подруга, вполне подходящая по возрасту и отношению к жизни, все еще не оправилась после героических подвигов но написать он ей мог. И написал, опустив письмо в почтовый ящик на лыжной базе. А потом они вернулись в замок трех ветров, отдохнувшие и восторженные. Зимний заповедник был замечательно красив. Огромные оранжереи покоряли своей магической зеленью. А меркантильная Анна заявила, что все здесь пахнет деньгами, и она решительно не понимает, Как можно этот запах не учуять с первого же вдоха? «Во-первых, тебе нужно перестраивать отель», — уверяла она. «Не должно быть так, что места не хватает. Пристрой еще этаж или новый корпус или, ну, я не знаю, подземные комнаты». «По всем правилам в горах не должно быть зданий выше двух этажей», — вздыхал Югор. «Думаешь, мы не рассчитали все до последнего кирпича?» «Тогда еще один корпус!» — безжалостно требовала Анна. «Ресторан слишком маленький. Снести его и построить новое здание, углубить. Цокольный этаж оставить под кафе, а выше номера. Стеклянная терраса, конечно, великолепна, но совершенно избыточна. Сувенирные лавки лучше бы объединить в единую галерею. Так проще и туристам, и продавцам. Магазин убрать вообще, оставив только пункт заказов». «Ради облаков. Кому нужны кастрюли и сковородки на лыжном курорте?» «Возможно, жителям окрестных деревень. Их здесь шесть», — сухо отвечал Югор. «И еще отдельные родовые поселения. Те же лебеди или поморники живут отдельно вот уже триста лет». «Переселенцы», — памятливо кивнула Анна. «А что, им запрещено покидать горы? Даже Мэрилам позволили вернуться?» Почему ты меня об этом спрашиваешь? Я что, белокрылый? Меня эти люди вообще никак не касаются. Анна сделала себе пометку в блокноте, купленном в сувенирной лавке. Ладно, пролетели. Нужно расширять ассортимент сувенирной продукции. Наверняка в деревнях есть умельцы, которые разбираются в рукоделии. И пунш. Почему тут не варят пунш? Или глинтвейн? «Пекут ли здесь какие-то особые пироги? Может, вяжут шали по старинным схемам?» Егор махал руками. Он никогда не думал об этом и не хотел думать и впредь. Его все устраивало. «Займись финансовыми бумагами, моя-то Аннет», просил он. «И если тебе совсем нечего делать, составь бизнес-план реконструкции лыжной базы с учетом всех своих идей. И, пожалуйста». «Освободи мой холод своих посылок!» Анне хватило совести покраснеть. Служба доставки сработала безукоризненно. Весь холл был завален коробками и ящиками с логотипом жирного зимородка. Как это часто бывает у творческих личностей, раскрывать ящики Анна не спешила, ленясь и предвкушая. Стоят и стоят, ей лично не мешают, А душу греет уже одним своим присутствием. К тому же зимой никто холом не пользуется, ну, кроме службы доставки. Двери-то все равно засыпаны снегом. Чтобы принять такое количество посылок, механикам, между прочим, пришлось расчищать двор, и довольны они не были. Обезжалостно-прямолинейная Мари, увидев все это безобразие, заявила Анне: Э! Да вы всерьез тут решили поселиться, таннет. Что это привезли? Мебельный гарнитур? Гардероб на сто лет вперед? Всего лишь товары для рукоделия, скромно ответила Анна. Буду шить, одеяло. Может быть, еще и подушки. Куда вам столько одеял? Вы так сильно мерзнете. Мне казалось, в замке отлично топят. Ой, видим! Туманно пробормотала Анна и пошла договариваться с Янусом и Джековом, чтобы они перенесли ящики в солярий. Когда она их откроет, это уже совсем другой разговор. Была у нее одна задумка, которую воплотить в жизнь следовало как можно быстрее. Югор просил одеяло, и оно у него будет. Напрасно хозяин дома ждал свою тонет за обедом и ужином. Анна засела за рукоделие. Ее было не остановить. Она рисовала, краила, снова рисовала и снова краила. Несколько дней ей потребовалось на освоение магических игл, зато в результате Анне удалось их синхронизировать. Непростая задача. Сначала она показывала им стишки, потом учила шить по мелкам определенного цвета, Но когда дело пошло, она не могла не восторгаться великолепным продуктом от Алкеду. Даже очередное благодарственное письмо им написала. Правда, отправлять не спешила. Для начала ей нужен был образец товара, который она собиралась предложить на реализацию. А почему нет? Массовое производство — это одно, а ручная работа и индивидуальный пошив должны во всех мирах цениться гораздо выше. К тому же у нее появилась идея насчет Югоровского отеля. Там все равно требовался ремонт. Так почему бы не сделать его в каком-нибудь народном стиле? Надо поездить по окрестным деревням, поспрашивать. Как никогда ее радовало то, что крылатые живут долго, очень долго. Так и ремесла должны сохраниться из знатоки древних местных легенд. Ох, и просчитался белокрылый думая, что Анна будет тихо сидеть в замке. Да ведь здесь не было даже кладбища, скукота постылы. И интернета, который раньше поглощал страусиную долю свободного времени, тоже не имелось. Одеяло, кажется, обещало быть самым великолепным из всех, что шила Анна. Наверное, это все волшебные иглы или чудесные алкедовские ткани или сама атмосфера белоснежных горных вершин в ослепительной синеве небес, или крепнувшая с каждым днём симпатия к хозяину. Конечно, оно было синим, любимый цвет Анны, и, конечно, на нём лоскутной мозаикой был выложен филин. Или сова не столь важно, Кто их разберёт в такой непростой технике? Две совы, если говорить откровенно. На фоне черно-белых пиков гор и синего неба, широко раскрытыми крыльями, парили величественные птицы. Одна побольше, другая поменьше. Одеяло вышло более широким, чем привыкла Анна. Такое, под которым можно было спать вдвоем, или втроем, или даже в пятером, по одному ребятёнку с каждого бока и самого маленького в серединку. Если уж этот тугодум Анхорм и теперь не поймет намека, то Анна спишет его со счетов. Не нужны Мэрилам глупцы в родне. Еще Анна разложила эскиз «Зимородка», того толстенького. И зачем-то верблюда. Наверное, потому что раньше подобные одеяла продавались, как горячие пирожки. Розовые верблюды на зеленом песке, голубые верблюды на оранжевых барханах, синие верблюды с золотой упряжью на калейдоскопе всех цветов ночи. Верблюды опережали по популярности даже восточные мотивы и дивных птиц. Логика уверяла Анну, что в Элиране непременно нужно делать одеяло с теми самыми птицами, фантастическими или какими-нибудь лебедями. Но интуиция просто вопила, «Верблюды, верблюды, верблюды!» И, возможно, лисички или кошки. И она не могла противиться, изрисовав целый альбом разными эскизами. «Ах, как славно быть владелицей волшебных игл! Даже машинка не так уж и нужна теперь, ведь можно работать одновременно над тремя проектами. Нужно только следить за тем, чтобы иглы не сбивались и нитки не путались». Чрезвычайно довольная собой, Анна скатала в компактный валик второе свое самое любимое одеяло и понесла хвастаться. «Драгоценный мой Танет Югор», — заявила она, найдя хозяина замка на привычном месте в библиотеке. «Ваш подарок готов». Филин в это время в третий раз перечитывал письмо, полученное из холодного замка с восточного побережья. Странность этого письма заключалась в том, что печать на нем стояла привычная, шанаторская, а почерк был незнакомый. Да и начиналось оно нетривиально. Уважаемый Танетанхорм, для начала я приношу искренние извинения. Я прочитала ваше письмо, адресованное Агате Шанатор. В свое оправдание могу сказать, что, во-первых, Девочка еще слаба и долго читать самостоятельно не может, а я у нее теперь кто-то вроде сиделки, и по ее просьбе занимаюсь и почтой тоже. А во-вторых, Анна Мэрил приходится мне дочерью. Так что совет я вам дам ничуть не хуже, чем Агата, а скорее всего, даже лучше. Вы спрашивали, что вы делаете не так? Отвечаю, все так. Дело в том, что Анна очень консервативна. Она будет морочить вам голову и год, и два, и три, пока не разберется в своих чувствах. Если у вас есть все время мира, терпите. Но есть и другой вариант. Анна вам его, между прочим, озвучила. Добивайтесь, будьте настойчивы, соблазните ее, скомпрометируйте в конце концов. «Вы, мужчина опытный, вы справитесь, потому что Анна зачастую сама не знает, чего хочет. Поверьте, я бы никогда не осмелилась вмешаться, если б из вашего письма я не увидела совершенно точно. Вы составите с моей девочкой удивительной гармонии пару. Она упряма, вы тоже, простите, баран. Она не выносит людей, Вы тоже не стремитесь к шумному обществу. Она умеет обращаться с деньгами почище любого банкира, а у вас после прошлой зимы дела идут. Неважно. Да, я навела справки, и не спрашивайте меня, откуда сведения, но главное, вы ей нравитесь. Она вам доверяет, поэтому благословляю. С наилучшими пожеланиями, ваша будущая теща Эллен Мэрил. По скриптум. Агата идет на поправку. Эти болваны едва ее не убили своими магическими примочками. Но не волнуйтесь, я о ней позабочусь. У нее все будет хорошо и даже лучше, чем она сама могла бы мечтать. На Егора письмо произвело неоднозначное впечатление. Он был раздосадован, что личное послание прочитал чужой человек. Но и вправду кто, как ни мачеха Анны, могла дать лучший совет. Она не открыла ему ничего нового. Все, что она написала, Фирин знал и сам. Стало ли ему легче, он и сам не знал. Но Анна, появившаяся в момент тревожных раздумий, показалась ему хорошим знаком. «Наконец-то ты выползла из своей мастерской», — обрадовался он. «Или, правильней сказать, из дупла? Я боялся, что ты там впала в спячку. Совы не впадают в спячку, — с довольным видом заявила Анна. Уж ты мог бы и знать. Ты особенная. Я просто творческая личность, — смутилась Анна. Привыкай. Иногда я пропадаю на какое-то время в своем собственном мире, но я всегда возвращаюсь честно. Я рад, — просто сказал Егор улыбаясь ее горячности. — Что за подарок? — Ты просил одеяло? Я шила. Показывать? — Конечно. Он поднялся из-за стола. — раскладывая на диване. Он готов был ко всему, но одеяло поразило его воображение. Бесконечно далекий от палитр, ткани, ниток и рукоделия в целом Он остро почувствовал особую магию гармонии. Не яркую, не бросающуюся в глаза, а тихую, почти незаметную. Опытный глаз воина угадывал тонкие детали. Разворот совиных крыльев, распущенные перья хвоста, кривые горные вершины и мазки белых облаков. Перед ним было произведение искусства полотно, нарисованное лоскутами и нитками, искусная мозаика из ткани. «Это невероятно красиво», — сказал Югор, никогда не понимавший ни витражей, ни картин великих живописцев. В скульптурных композициях он видел лишь пропорции и динамику, в пейзажах отмечал точность изображения и передачи цветов, на фресках, украшавших стены императорского дворца, Искал батальные сцены, и только одеяло заставило его замереть от восторга. Возможно, потому что оно было сшито специально для него, и Егор догадывался, сколько сил и времени в него вложено. А еще, не уловить намек он, конечно, мог, но не после письма от Эллен Мэрил. «Если это не признание...» то что тогда признание?